который мог играть одновременно на 32 досках. Автомат помещался в центре кольцеобразного стола, на котором находились 32 шахматные доски. За этими досками сидели желающие сыграть с автоматом. Сделав ход на одной доске, автомат чуточку поворачивался и таким образом вертелся все время, делая ход за ходом. Это происходило так быстро, что некоторые из играющих не успевали даже сделать свой ход. В таких случаях автомат останавливался и ждал ответного хода. Попав в шахматный городок, наши путешественники долго наблюдали за игрой этого большого шахматного автомата. Наконец кнопочки надоело смотреть, но Незнайка только разохотился. Увидев, что один из игроков проиграл партию и вылез из-за стола, Незнайка сел на его место и сказал, что тоже хочет сыграть. Кнопочка запротестовала и сказала, что терпеть не может смотреть, как играет в шахматы. Пестренька и сказал, что он тоже не может терпеть этого, но Незнайка заупрямился и не хотел уходить. Тогда Карасик сказал, что они с Кнопочкой и Пестреньким пойдут погулять в веселый городок, а Незнайка может поиграть в шахматы, а потом пусть тоже приходит к ним. На этом они и договорились. Глава 24 Как Незнайка заболел шахматной горячкой. Кнопочка и Перствененька ушли с карасиком в веселый городок, а Незнайка принялся играть с автоматом в шахматы. Не успел он сделать и 10 ходов, как получил шах и мат. Он решил сыграть еще партию и проиграл ее, сделав всего лишь пять или шесть ходов. Следующий мат он получил в три хода. Автомат как бы подметил, какую ошибку допускал в игре Незнайка и нашел способ обыгрывать его в самое короткое время. Один из игроков, который сидел за столом рядом с Незнайкой, сказал, что ему рано играть с такой сложной машиной, а лучше поиграть сначала с каким-нибудь маленьким автоматом попроще. Узнав, что в шахматном городке существуют и другие автоматы, Незнайка вылез из-за стола и пошел разыскивать машину по своим силам. Не успел он пройти десяти шагов, как повстречался с малышкой. На ней было красивое белое платье с разноцветными шахматными фигурками, а на голове шляпа в виде короны, как у шахматной королевы. Она улыбнулась Незнайке, как старому знакомому, и сказала. — Здравствуйте! — Здравствуйте, ответил Незнайка. — Мы с вами, кажется, уже где-то встречались. «Как вам не стыдно! Неужели забыли? Вы ведь были у нас на фабрике!» «Ах, верно!» — воскликнул Незнайка. «Теперь я вспомнил! Вы — Ниточка!» «Правильно!» — подтвердила Ниточка. «Давайте посидим на лавочке. Здесь очень красиво!» Они уселись на лавочке, и Ниточка сказала. «А мы не забыли вас и часто вспоминаем о вашем посещении». Нам тогда было очень весело. Помните, как Иголочка сказала Клепке, «Вы не лошади, находитесь не в конюшне, фыркать будете дома». Теперь, как только кто-нибудь из нас засмеется, мы говорим, «Вы не лошади, находитесь не в конюшне, пойдите домой, похрюкайте, а потом приходите снова». Ниточка и Незнайка весело рассмеялись. «Скажите, вам понравилось у нас в городе?» — спросила Ниточка. «Очень понравилось», — ответил Незнайка. «У вас тут машины разные, и кино, и театры, и магазины, и даже столовые. Все у вас есть». «А у вас разве не так, как у нас?» «Куда там?» — махнул Незнайка рукой. «У нас, если захочешь, яблочко, так надо сначала на дерево залезть. Захочешь, клубнички, так ее сперва надо вырастить. Орешка захочешь, в лес надо идти». У вас просто иди в столовую и ешь, чего душа пожелает. А у нас поработай сначала, а потом уж ешь. — Ну и мы ведь работаем, — возразила Ниточка. Одни работают на полях, огородах, другие делают разные вещи на фабриках, а потом каждый берет в магазине, что ему надо. — Так ведь вам помогают машины работать, — ответил Незнайка. — А у нас машин нет, и магазинов у нас нет.